Здравствуйте, ребята! Скажите, а вы понимаете разговоры зверей, птиц, деревьев, домов? Я, например, понимаю. И не только потому, что я фея сказок. Вы тоже можете прислушаться и понять, о чем говорят окружающие вас предметы, игрушки и даже комнаты, в которых вы живете. Я сегодня расскажу вам историю об одной девочке, которая очень боялась темных кладовок. Хотите послушать? Тогда садитесь поудобней и внимательно слушайте. Жила-была девочка Настя. Жила с мамой и папой в большой и уютной квартире. У Насти была своя маленькая и светлая комната. Там вместе с ней жили ее игрушки. И все бы было замечательно. Да вот только боялась Настя проходить мимо темной и мрачной кладовки, в которой хранились старые вещи и всякие разные баночки с вареньями и соленьями. А уж чтобы заглянуть в эту кладовку, Вообще не могло быть и речи. Однажды в воскресное утро Вся семья собралась на кухне пить чай. «Ой, я же варенье забыла достать», Сказала мама. «Настенька, сходи, Возьми в кладовке баночку с вареньем. Состучало у Насти сердечко, но она встала и пошла за вареньем. Подошла Настенька к двери кладовки. Сердечко еще громче запилось, но никак не хотелось ей дверь открывать. Потопталась она возле двери и пошла обратно на кухню. Не, мамочка!» Ты лучше сама варенье принеси, а то я не знаю, какое взять Ну, ладно, принесу сама Весь день Настя думала о том, что произошло утром Неудобно как-то получилось, ведь мама попросил ее помочь А она не смогла просьбу выполнить Уж очень Не хотелось Заходить в кладовку Вечером Настя легла спать В свою теплую, мягкую, уютную кроватку Положила рядом с собой Плюшевого мишку И быстро уснула И приснился Настеньке Удивительный сон Будто вся квартира ожила И все комнаты Разговаривают между собой Какие хорошие у нас хозяева Добрые, заботливые, аккуратные А маленькая хозяйка такая милая, сказал зал. У меня она часто бывает. Она у меня спит и играет здесь. И часто болтает у меня со своими друзьями, сказала детская комната. А по выходным она сама приводит меня в порядок. И у меня она часто бывает, сказала. Кухня. Часто она, втихаря от мамы, залезает в буфет и лакомится конфетами Но я не говорю об этом маме А знаете, какая она смешная по утрам, такая сонная, сказала ванная комната А когда она купается, то так весело играет с мыльными пузырями, ну просто умиление «А по вечерам она часто сидит у меня и смотрит мультфильмы по телевизору», сказала самая большая комната. «А ко мне она не заходит, даже не заглядывает», раздался тихий, обиженный голосок. Это сказала маленькая кладовка. «Но почему?» воскликнула ванная. «Ведь у тебя хранится столько всего вкусного!» «А когда наша маленькая хозяйка болела и кашляла, у тебя нашлась даже для нее баночка меда», — подтвердила кухня. «Наверное, она боится меня, потому что на самых нижних полках у меня хранится много старых, пыльных, ненужных вещей. И вообще я темная и невзрачная, и у меня нет ничего интересного». Грустно сказала кладовка. Но вместе со старыми вещами В себе хранятся их истории Таинственные, загадочные и веселые. Не плачь, кладовочка. Я уверена, моя хозяйка к тебе заглянет, Обязательно заглянет И увидит, что ты совсем не страшная, Воскликнула детская комната. в окно. Заглянул первый луч света, и комнаты замолчали. Проснулась Настенька и думает, приснилось ей это? Или правда она такой разговор слышала? Вспомнила она свой сон, и так жалко ей стало кладовку. Вскочила она с кровати, Побежала к кладовке и остановилась у двери. Потихоньку протянула руку и открыла дверь. Солнечные лучи с кухни проникли в темную маленькую комнатку, и Настя увидела, что кладовка совсем не страшная. Немного темновато, зато как-то все загадочно. А вот и баночки с любимым Настиным вареньем. Настя, ты что там делаешь? Беги умываться, раздался голос мамы. Я еще загляну к тебе, шепнула Настя и побежала в ванную. Потом, когда вся семья собралась за завтраком, мама сказала, сейчас я принесу варенье. Сиди, сиди, мамочка, я сама принесу. Она подбежала к кладовке. Распахнула дверцу, и, казалось, все баночки на полках заулыбались ей. «Я теперь часто буду к тебе заглядывать», — прошептала Настя и провела рукой по серой, крашенной стене. Вечером, когда Настя ложилась спать, она оглядела свою комнату, подмигнула ей и тихонько спросила «Я все правильно сделала!» И ей показалось, что люстра весело качнулась ей в ответ, как бы кивая «Да!» Интересная сказка? А вы не боитесь темных комнат? Как вы думаете, легко было девочке преодолеть свой страх? А теперь до свидания, мои маленькие друзья. Ждите меня с новыми интересными, захватывающими сказочными историями.